Глава 24. Совет. Сразу попасть в зал совета из подземных ходов было невозможно. Поэтому для выхода я выбрала коридор для слуг, расположенный этажом ниже. К счастью, в этот момент там никого не было. Что же, уже везение. Ас накрыл нас обоих отражающим пологом, да только тот почти сразу растаял. Такая магия в стенах дворца была под запретом. Так что идти дальше нам пришлось открыто, хорошо хоть недалеко. Буквально в 10 метрах от нас располагалась скрытая дверь. Она вела в комнату, в которой находилось большое потайное окно, позволяющее следить за происходящим на заседании. Папа приводил сюда маленького Брайла, начиная лет с 10, чтобы он слушал, наблюдал, запоминал и делал выводы. Мой старший брат поначалу капризничал и утверждал, что это самое скучное в его уроках. Но чем старше он становился, тем больше втягивался в политику. Иногда он брал с собой меня, с удовольствием пояснял и рассказывал своей младшей сестрёнке, что это за люди в зале, кто из них надёжен, а кто мелочная скотина, кто действительно желает процветания Лердонии, а кого волнуют только деньги. Но сейчас в этой комнатки было пусто. Зато в огромном помещении за стеклом уже собралось немало людей, и заседание должно было вот-вот начаться. В самой нижней части большого зала располагалась широкая трибуна, и уже от неё вверх уходили ряды кресел. Наше окошко находилось примерно посередине на правой стене, что открывало прекрасный обзор и позволяло отлично слышать каждого. Выход был здесь же и вёл прямиком на ступеньки. Как по мне, отличное место для выступления, особенно если это выступление не запланировано протоколом. Мастер подошёл к стеклу и внимательно посмотрел на собравшихся в зале. По традиции такие заседания проходили 4 раза в год, и на них решались наиболее важные вопросы королевства. Но сегодня состоялось внеочередное экстренное собрание, обусловленное чрезвычайными обстоятельствами. Раньше членами Большого совета могли стать только представители магической аристократии. Но около 30 лет назад отец настоял на том, чтобы места здесь были поделены поровну между ведьмами и колдунами, магами и людьми без дара. Конечно, тут присутствовали только серьёзные и уважаемые мужчины и женщины, заслужившие свои места в совете. По большей части всё-таки аристократы, главы самых сильных родов королевства. "А на здесь", сказала Эстер, глядя вниз, где с краю от трибуны стояла моя копия. Я тоже подошла ближе к стеклу и только хмыкнула, увидев саму себя. Вот уж точно идеальное сходство. Она даже руки скрестила под грудью, как часто делала я, осмотрела на всех свысока, будто эти люди лишь грязные надоедливые мошки, пачкающие её дорогие туфли. Рядом с алже принцессой стояли председатель совета лорд Крас и леди Энфайла Мори, статс-дама. Увидев эту престарелую особу, я откровенно поморщилась. Она была двоюродной сестрой отца и считала себя той, наком вообще, держутся этикеты и традиции дворца. Мама рассказывала, что когда-то именно эта женщина помогала ей влиться в придворную жизнь. Мне самой в юности частенько приходилось выслушивать от неё наставции. Настоящая леди не должна носить брюки, куда вы бежите? Леди при столы идти будто плыть. Леди не должна широко улыбаться и явно демонстрировать эмоции, и всё в таком роде. Я бы с радостью игнорировала все эти наставления, но мама всегда прислушивалась к её советам и словам. Господа, председатель поднялся на трибуну и трижды стукнул небольшим молоточком, привлекая к себе внимание. Приветствую вас на внеочередном заседании. К сожалению, причина для его срочного созыва крайне веская. Вы уже знаете, что произошло во дворце, но я всё же озвучу известные нам факты. Он прочистил горло, хлебнул немного воды из стоящего перед ним стакана и только потом продолжил. Позавчера, около 3 часов после полудня, двое наёмных убийц напали на его величество и его высочество кронпринца Брайла прямо в коридорах дворца. В результате нападения его высочество был тяжело ранен отравленным клинком и сейчас находится в крайне тяжёлом состоянии. Ранение его величества поначалу казалось неопасным, но неизвестный яд, кое им оказалось смазано оружие нападавших, всё же подействовал. И уже вторые сутки наш король не приходит в себя. Целители борются за его жизнь. Я зажмурилась и крепко сжала кулаки. Сердце ныло от боли и страха за папу и брата. Я не верила, не желала верить в то, что им нельзя помочь. Это точно дело рук заговорщиков. а значит, всех замешанных нужно как можно скорее допросить и выяснить, каким ядом они отравили моих родных». Один из злоумышленников во время допроса признался, что им заплатил за нападение принц Дион, и что именно он провёл их во дворец по тайными коридорами, в которые, как вы знаете, можно попасть только с разрешения кого-то из членов королевской семьи. Его Величество подписал приказ об аресте сына и всех его сообщников, По име вследствие считает лорда Андриана Рествуда, лорда Денра Стайра и лорда Кейнера Ходенса. Все они были задержаны, но этой ночью Ходенс сбежал из камеры, что только подтверждает его причастность. Сейчас же нам с вами предстоит решить, кто будет исполнять обязанности правителя, пока его величество не может вернуться к нам и кто получит корону в случае неблагоприятного исхода. Твари, выдало я зло. Они уже списали его и Брайла со счетов, и вместо того, чтобы попытаться помочь, делят власть. Тише. На моё плечо легла рука Астера. Идём туда. Я расскажу им, как они все неправы, заявила, обернувшись к Касу. Подожди, сказал он, строго глядя мне в глаза. Для начала нужно выслушать выступление твоей копии, и вот тогда уже идти. Я чувствую, что её слова важны. «А как показала практика, моё чутьё меня всё же не подводит». Астер чуть улыбнулся и посмотрел ободряюще. «Я не хотела соглашаться, не могла ждать, но решила согласиться. Всё же пока Ас всегда оправдывал оказанное доверие. Да и что врать, его мнение было для меня авторитетным». «Её высочество принцесса Кассандра была свидетелем нападения и после присутствовала на допросе нападавших», — продолжил председатель, — часть речи которого мы пропустили за разговором. Именно она настояла на срочном созыве совета, потому даю ей слово. По залу пронеслись шепотки, но вслух пока никто не ответил. Все следили, как на трибуну поднимается стройная невысокая девушка в платье цвета тёмного шоколада. Да, ещё не траур, но уже близко к нему, и этот факт тоже меня взбесил. Если так пойдёт и дальше... то к моменту выхода в зал от моего самообладания вообще ничего не останется. Ас чувствовал, в каком я состоянии, потому уверенно взял за руку, выражая этим свою молчаливую поддержку. «Господа!» — начала лже-кассандра моим голосом с моими интонациями, хотя я так чисто и высокопарно давно уже не говорила, а моя речь теперь звучала куда проще, и в ней частенько проскальзывали просторечия и ругательства, Но это закономерный результат после нескольких лет жизни в сером районе Хармора. «То, что произошло, поистине ужасно», — продолжила фальшивая принцесса. «Увы, состояние Его Величества и Брайла крайне сложное. Целители делают всё возможное, но не спешат нас обнадёживать. Меня, как и её Величество, вопиющий поступок Диона поразил в самое сердце. Никто из нас не ожидал, что ради получения власти Он пойдёт на такое безумное, жестокое преступление, как предательство собственного отца и брата. Да, расследование ещё идёт, но уже сейчас вина Диона очевидна. Капитан Шефс готов предоставить вам протоколы допросов и все доказательства. В стране планировался самый настоящий переворот, и чудо, что нам удалось так быстро определить и поймать его организаторов. По имеющимся у нас сведениям, где он придумал этот план не сам, а а под чётким руководством лорда Стайра, который после вошедствия Диона на престол должен был получить должность первого советника. «Не похоже на них обоих», — высказал с места лорд, чьего лица я не разглядела. «Я знаю Стайра уйму лет. Он никогда не стремился к власти. А Дион и вовсе всегда открыто заявлял, что не видит себя в управлении страной». «Лорд Готлер, всё меняется?» Спокойно, но довольно резко возразила ему лжепринцесса. И амбиции у этих людей изрядно выросли. Думаю, вы в курсе, что лорд Стайр — женат на женщине, чей отец — чистокровный эльф. Супруга Диона — тоже на четверть эльфийка, и в нападении на его величество и крон принца явно читается эльфийский след. Кстати, и яд, которым мои родные были отравлены, тоже изготовлен эльфами. Пока мы слышим только домыслы, проговорил пожилой мужчина из третьего ряда, в котором я не сразу узнала лорда Вердрика Свайна, супруга моей бабушки по материнской линии. Он много лет занимал пост министра торговли, но ушёл на покой, когда мне было 10. Мы с ним не особенно ладили, зато в Диони он души не чаял. Неудивительно, что сейчас решил высказаться. У нас есть доказательства, повторила фальшивая Кассандра. И капитан Шеф представит их суду. дату которого нам с вами необходимо назначить на самое ближайшее время ведь по законам нашей страны когда жизни его величества и кронпринца оборвутся то именно дион станет наследником престола и уже тогда мы с вами не сможем никак ему помешать потому что высшая сила король но в случае если к тому моменту ему вынесут приговор он потеряет право принять корону я требую чтобы заседание суда назначили на сегодняшний вечер В зале поднялся гвалт. Лорды громко переговаривались, обсуждали ситуацию. Кто-то высказывался очень громко, кто-то молча хмурился, но равнодушных точно не осталось. А вот теперь пора, проговорил у меня на духа мастер. Идём. Я прикрою, защищу и привлеку к тебе внимание. Твоя задача быть убедительной. Настаивай на артефакте истины и присутствии королевы. Сейчас именно это наши козыри. «Я поняла», — кивнула. На мгновение прикрыла глаза, загнала все лишние эмоции под толстую ледяную корку и только потом шагнула к двери. Когда мы появились в зале, на нас никто не обратил внимания. Члены совета были слишком заняты обсуждением ситуации и спорами с оппонентами. Ас накрыл нас с ним прозрачным защитным куполом, но я тоже активировала артефакты на своих руках. Предосторожности лишней точно не будет. И только после этого Астер создал в руке световую вспышку и позволил ей ярко моргнуть. Зал стих. Теперь все собравшиеся смотрели только на нас, и в их лицах явно читалось непонимание. "Вы первой пришла в себя, Лжика Сандра", стража закричала она. "Это заговорщики. Они явились сюда, чтобы сорвать заседание". Я охмыкнула, заметив бегущих к нам гвардейцев. Да только стоило им меня увидеть, и мужчины в форме растерянно остановились. Ещё бы, ведь тут совсем не ясно, кто настоящая принцесса, а кто нет. "Приветствую, господа", проговорила я, глядя на собравшихся членов совета. "Как видите, у вас тут две одинаковые принцессы, одна из которых, кстати, пытается вашими руками нейтрализовать законного наследника престола. А до этого Явно приложила руку к тому, чтобы убрать с политической арены моих отца и брата. От меня, она и её сообщники попытались избавиться первой, чтобы она, я кивнула в сторону самозванки, могла занять моё место. Этот переворот готовился давно, и как только о нём стало известно лорду Стайру и Диону, заговорщики начали действовать. Я понимаю, что сейчас вам сложно мне поверить, потому требую артефакт истины и готова ответить на любые ваши вопросы. Это клевета, воскликнула моя копия. Перед вами просто девчонка под моей личиной, что само по себе преступление. Немедленно арестуйте её вместе с сообщником. А ты сначала докажи, что я не принцесса, выдала я злоусмехнувшись и начала спускаться вниз. Астор пошёл за мной. Установленная им защита оказалась такой плотной, что не пропускала ни охрану, ни чужую магию. Она накрывала нас толстым прозрачным пузырём. И несмотря на обстоятельства, я чувствовала себя рядом с Асом в полной безопасности. Астер вдруг послышалось со стороны. Я повернулась на оклик и увидела вставшего со своего места седого мужчину в строгом коричневом костюме. Он смотрел на нас с таким ужасом, будто в этот момент его мир раскололся на части. Моя память с лёгким запозданием подкинула информацию, что это лорд Монтер Диворт собственной персоной. Отец Аса Но сам мастер сделал вид, что ничего не слышал, и мне пришлось продолжить путь к трибуне. Когда я подошла ближе, уже Кассандра отшатнулась. Она смотрела на меня с настоящим ужасом и открытой ненавистью, казалось, сейчас либо кинется с кулаками, либо сбежит. Но девушка нашла в себе силы играть до конца. "Во дворце заговорщики", сказала я, обращаясь к опаюющему в тишине залу. И мы все едва не стали их жертвами. На мою жизнь несколько раз покушались, и сейчас я жива лишь чудом и стараниями лорда Астора Диворта и леди Николины Рэствуд. Сюда я пришла по тайными коридорами, что само по себе доказывает мою принадлежность к королевской семье. Я понимаю, что вам мало моих слов, и готова к любым проверкам, любым артефактам, и уверенно утверждаю, что мой брат Дион не причастен к покушению. Он никогда не хотел власти. Это подтвердит любой, кто с ним знаком. Чего вы медлите? выкрикнула статсдама леди Энфаилм Мори, обращаясь к стражникам. Арестоуйте её немедленно. Только посмотрите на неё. Эта пигалица не может быть принцессой Кассандрой. Это же сразу видно. А ведь вы, леди Мори, как двоюродная сестра короля, как член нашего рода, тоже имеете доступ к тайным ходам. А значит, именно вы могли провести во дворец тех, кто напал на короля. Каливета Она ещё и наговаривает на меня, на то, что воспитала обоих принцев и принцессу. Стоп. На трибуну снова поднялся председатель совета и встал между мною и моей копией. Господа, ввиду открывшихся обстоятельств, я предлагаю прервать заседание и всё же продолжить расследование. А я настаиваю на том, чтобы вы прямо здесь и сейчас выяснили, кто настоящая принцесса, сказала я громко. Пусть при этом присутствуют все. Это унизительно, заявила уже Кассандра. Я не собираюсь никому ничего доказывать. Разве это не говорит само за себя? спросила я насмешливо, обращаясь ко всему залу. Ну уже, господа, неужели ни у кого здесь нет артефакта истины? Подойдёт любой, который определяет ложь. Увы, существуют способы обойти действия артефакта истины, проговорил лорд Краст, хмуря густые чёрные брови. Но установить личность можно с помощью сверки магии и проведения анализа крови. Вот только это займёт время. «Тогда я прошу пригласить сюда её величество», сказала я требовательным тоном. «Мама сейчас с отцом», — лжепринцесса изобразила скорбь и горечь. «Я и не до глупых самозванок». Играла гадина отменно. Даже я поверила, что она действительно переживает за отца. И всё же сдаваться было никак нельзя. В зале поднялся шум. Теперь высказывались все и сразу, потому услышать кого-то одного оказалось невозможно. Председателю пришлось снова постучать молотком по трибуне, чтобы привлечь к себе внимание. "Господа", выкрикнул он усиливая голос магией. "Тише. Ситуация сложная, но нам необходимо прийти к решению сейчас. И я согласен с тем, что необходимо присутствие её величества. За ней уже послали, а пока Возможно, кто-то может предложить способ, позволяющий быстро выяснить, кто из этих леди настоящая принцесса Кассандра. Несколько мужчин поднялись с места, но слово председатель дал ректору Столичной академии магии Леону Мидлеру. Тот руководил академией уже несколько лет и пользовался уважением как у учеников, так и в совете. "Господа", начал он. "Я помню её высочество как студентку моей академии. У неё, как и у всех в королевской семье, очень высокий уровень магического потенциала, и явно преобладает стихия огня. Поэтому предлагаю этим леди продемонстрировать свои умения. Пусть создадут огненное защитное плетение, максимально крепкое, покажут нам свои умения. И вот тут я немного стушевалась. Смогу ли? Всё же после ритуала прошло очень мало времени, вдруг мой резерв ещё не восстановился. Зато моя копия не сомневалась. Она гордо усмехнулась и тут же раскрыла над собой то самое плетение защитного купола огненного, да ещё и влила в него безумно много сил. Боги, какой же у неё потенциал! Там даже не десятка, а явно намного больше, но как такое возможно? Хотя знаю как. Всё дело в тёмных ритуалах. Мой купол тоже получился сильным, вот только заметно уступал творению уже принцессы. Увы, у меня банально не хватило сил на столь мощную магию. Это плетение вытянуло почти всё. Я даже пошатнулась, но Ас придержал за талию. Вот, видите? Тут же выпала леди Мори. Всё очевидно. Арестуйте самозванку. Не так быстро, возразил ей ректор и обратился ко всем. Господа, внимательно посмотрите на рисунок плетения. В первом случае мы видим очень мощную защиту. Да, Но создана она довольно примитивным способом, без старания, без изюминки, по стандарту. А её высочество тварти фактор и все её плетения всегда отличались скрупулёзностью и оригинальностью. То есть вы утверждаете, что именно эта Кассандра настоящая, уточнил председатель, указав на меня. Но ведь её магия не дотягивает до королевской. Зал снова загудел голосами, но теперь Лорд Крист уже не стал их останавливать. Он и сам выглядел растерянным. Леди Кассандра стояла с гордо выпрямленной спиной и выглядела уверенной в себе и в своей победе. На меня же она даже не смотрела, будто даже этим подчёркивала, что это ниже её достоинства. А вот мне с каждой секундой всё больше становилось не по себе. Силу из защитного плетения я втянула обратно, но всё равно чувствовала слабость и небывалое напряжение. Мне-то казалось, что будет просто доказать, что я — это я. Но всё оказалось иначе. Когда дверь распахнулась и в зал вошла королева, во мне снова проснулась надежда. «Уж мама-то точно меня узнает. Иначе просто не может быть. Она же ведьма, а ведьмы вообще куда лучше чувствуют мир и родных людей». Мама выглядела бледной и уставшей, но при этом шла с прямой спиной, а в её глазах стояла ледяная решимость. Она совсем не изменилась внешне. Её фигура была всё та же, как и раньше, стройная и изящна, а волосы чёрные и уложены в строгую причёску. Элегантное тёмно-серое платье сидело на ней идеально. Я едва смогла подавить в себе желание немедленно сорваться с места и утонуть в уютных родных объятиях мамы. Только сейчас осознала, как сильно соскочилось по ней, как безумно устало быть сильной, да только пришлось остаться на месте. Увы, ситуация сейчас не та. Но вот разберёмся с заговором. Останемся наедине, и тогда уже можно будет позволить себе мгновение слабости. Её величество сопровождали 10 бойцов королевской гвардии. Когда она остановилась на ступеньках примерно посередине зала, трое остались с ней, а вот остальные вышли на трибуну и встали за нашими спинами. Мама взглянула на меня лишь мельком, и в её взгляде были только пустота и горечь. Хотя на вторую Кассандру она смотрела так же. И что это значит? «Господа, приветствую вас», — сказала она. «Рада сообщить, что целители нашли истинную причину недуга его величества. Теперь он обязательно поправится. Брайлу тоже стало лучше. А значит, ваше заседание не имеет смысла». После её слов я испытала колоссальное облегчение и настоящую радость. Очень боялась за папу и брата. но верила, что теперь всё обязательно наладится, лишь бы только слова мамы были правдой. Мой супруг пострадал от артефакта подчинения, сделанного в виде маленькой иглы, холодным тоном продолжила её величество. Автором этого ужасного изделия является принцесса Кассандра. Вот теперь у меня снова едва не подкосились ноги. А ведь я подозревала нечто подобное, и оказалась права. Получается, это тот самый артефакт, который когда-то создавался, чтобы поставить на место Николину. Но мне казалось, после того случая его забрал Андриан. Честно говоря, я вообще никогда не думала, как поступили с моим жутким творением. Помню, после того случая отец посадил меня под домашний арест. И именно в дни моего заточения в собственных покоях я создала второй подобный артефакт, но уже в виде браслета с шипами. Именно тот... что как-то показывал мне Астор. Осознание всего кошмара ситуации накрыло меня удушливой волной, а следующие слова мамы стали окончательным вердиктом моему самообладанию. "Приказываю арестовать обеих принцесс", холодно сказала мама. "Заседание объявляю закрытым". Она развернулась и направилась обратно к выходу, а ко мне тут же подступили двое стражи: "Оттесни Фастера". Я никак не могла поверить в реальность происходящего. Смотрела вслед уходящей маме и чувствовала, будто падаю с обрыва, лечу вниз без малейшей надежды на помощь. А моя самая родная просто шла дальше, даже не думая оборачиваться. "Мама", позвала, борясь с отчаянием. На мгновение мне показалось, что она остановится, отменит свой приказ, позовёт меня за собой, но она продолжала идти, а потом и вовсе покинула зал. Почувствовав, как на запястьях защёлкнулись толстые металлические наручники, ограничивающие магию, я окончательно осознала ужас собственного положения. В панике обернулась, ища взглядом хоть кого-то способного спасти, и увидела Астра. Он стоял в нескольких шагах от меня и выглядел собранным и решительным, а когда наши взгляды встретились, одними губами сказал: "Спокойно. приложил ладонь к своей груди, потом указал на меня и сжал пальцы в кулак. Этот жест прямо говорил, что он со мной и отступаться не намерен. В его глазах были уверенность и сила, и это стало моей спасительной соломинкой. Я молча кивнула ему, я опустив голову, позволила гвардейцам увести меня с трибуны. А вот уже Кассандра мигом растеряла свою царственность и невозмутимость. Сначала она кричала, что её никто не имеет права арестовывать. что она дочь короля, а королева наверняка тоже под воздействием и мы не в себе, прочитала, просила помощи у леди Мори и лордов из зала, возмущалась и даже угрожала стражам, а когда на неё всё же надели наручники, как-то разом сникла и замолчала. И во всём происходящем кошмаре радовали меня только две вещи: то, что папа и браил поправится, и что мою купю арестовали. Кто бы не задумал переворот, теперь им точно придётся несладко. А я пока подчинюсь решению её величество. В конце концов, я никогда не замысляла ничего дурного против своих родных и сумею это доказать.